— Мариночка Аркадьевна, это Гусев. — Слушаю вас, Даниил Александрович. — Мариночка Аркадьевна, у нас ЧП. — В ближайшие две недели вы свободны? Э, — Что это значит? Что случилось? — Да такая бодяга! Пожар на этаже случился. Кто-нибудь погиб? Слава богу, нет, да и пожарные мигом потушили, но придется снова делать ремонт а это сами понимаете но от чего пожар разбираются не исключают поджога а кто что ничего пока не знаю просто хотел вас предупредить что вы можете пока быть свободны спасибо это сейчас кстати я по крайней мере спокойно перевезу сына на дачу мариночка аркадьевна а может мы пообедаем вместе Вкратчива спросил Гусев, там видно будет. Уклончиво ответила Марина. Сегодня я очень занята, но ну, во всяком случае спасибо. Ты мне триста лет не нужен, подумала она, вешая трубку. Хотя, вероятно, в другой раз следует принять приглашение пообедать, чтобы не портить отношений. И к тому же у него можно хоть что-то узнать о Михаиле Петровиче. Хотя зачем? И так все ясно. Он передумал. Ну и черт с ним. Оказывается, пожар тоже бывает кстати и не только поджигателем. Она решила немедленно заняться благоустройством дачи. Там уже побывал зять тети Нюши, вставил стекла, починил крыльцо, осмотрел все внутри и сказал, что дом нормальный, жить можно, надо только еще отопление проверить. На Маринину просьбу заняться и этим он с радостью согласился. Этот Слава и впрямь был мастер на все руки, так что к Севиному приятелю Марина даже обращаться не стала. Саму ее больше волновал интерьер. Покупать новую мебель она не считала нужным, надо сперва обжиться, чтобы понять, что же именно следует купить. Но привести дачу в божеский вид необходимо, повесить занавески, купить Яркие пледы, какие-нибудь скатерки, покрывала. Погода стояла божественная. В старом запущенном саду все цвело и благоухало. Пела какая-то птица. Совершенно не знаю птиц. С сожалением думала Марина, и вообще, наверное, надо бы посадить тут хоть какие-нибудь цветочки. А, впрочем, и так хорошо. Главное, потрясающий воздух. Для Мишки это сейчас очень важно. А что важно для меня? на здоровье прежде всего. Наверное, это не нормально в моем возрасте, но у меня вроде как нет никаких женских желаний. Был момент, когда вдруг захотелось любви, и даже появился мужчина, в которого я могла бы влюбиться, а может, даже полюбить, и что? А ничего. Видно, не судьба. Мне 38 лет, а по-настоящему я еще и не любила. Когда женщины иной раз рассказывают, как сходили с ума от любви, я им даже не очень верю. А Тася, она, можно сказать, Жизнью ради любви пожертвовала, а ее жертва оказалась не очень нужна. Наверное, у меня просто нет этого таланта — любить, а на нет и суда нет. Марина со стервенением взялась за дело. Распаковала купленные вчера занавески и полезла на стремянку. Михаил Петрович Твердо решил увидеться с Мариной. Прошло двенадцать дней. За это время все могло измениться. Вот взгляну на нее и, может, останусь совершенно равнодушен. Из аэропорта он поехал на фирму. Во всем здании чувствовался запах гари. — Что случилось? — спросил он охранника. — На новом этаже пожар был. Кто-нибудь пострадал? Обмирая спросил он, ему вдруг показалось, что Марина погибла в огне. По спине потёк холодный пот. Нет, дело было ночью. А, -а, а, тогда ладно. Он ощутил неимоверное облегчение. А ведь это уже серьезно. После их восторгов, поздравлений и благодарностей Булавин спросил: Миша, ты не думай. Я не забыл, что обещал тебе поработать золотой рыбкой. Говори, чего тебе надобно, на старче? Три дня. Какие три дня? Не понял шеф. Три дня свободных. И что захотел? Два. Ну ладно, пусть два. Засмеялся Михаил Петрович. Но это строго между нами. То есть, ты думаешь? Я буду звонить Вике и докладывать, что ты куда-то слинял. Ты, по-моему, за дурака меня держишь, дружище. За дурака? Ни в коем случае. А вот рыбка из тебя... Скаридная уж очень. Миш, я думал, ты попросишь что-нибудь менее дорогое, чем твое время. Мерседес, например. Слушай, а кто же эта таинственная незнакомка 36 лет? — Запомнил, — рассмеялся Михаил Петрович, — это коммерческая тайна. — И когда тебе нужны эти два дня? — Завтра и послезавтра. — Черт с тобой. Гуляй. Так и быть. — Сегодня тоже. Прежде чем ехать домой, он набрал номер Марины. Ответил Мишка. — Миша, здравствуй. Это твой тезка, дядя Миша. — Здрасте. Сухо отозвался мальчик. — Мамы нет дома. — А ты как поживаешь? — Спасибо, хорошо. Он на меня обиделся. Я наобещал ему с три короба, а потом смылся. — Фу, как некрасиво. — Миша, я перед тобой виноват, но невольно. Мне срочно пришлось улететь, а сегодня я вернулся и вот звоню. Ты уж не сердись, брат. — Я тебе привез одну штучку. — Какую штучку? — не выдержал мальчик. — Ладью викингов. — А что это такое? — А я тебе при встрече расскажу. — Ладно? — А когда мама вернется? — Не знаю. Она на даче. — А, понятно. Что ж, передавай привет. А ты завтра занят? — Я теперь всегда не занят, — с грустью проговорил Мишка. Меня никуда не пускают. У меня потому что еще горло болит. Мороженым объелся. — Откуда вы знаете? — удивился Мишка. — Игорь привез здоровое ведерко. — И ты один его слопал. Ну, — Не все, но много. Оно такое вкусное было. Просто ужас. Мама сердилась. — На меня нет. На Игоря. Вот так попало. Это сообщение почему-то обрадовало Михаила Петрович. — Слушай, Миш, а как ты смотришь на то, что я в течение часа заеду к тебе и завезу подарок? — Хорошо, смотрю. Отлично, брат. Жди меня. Ему и вправду было стыдно перед ребенком. От звуков его голоса почему-то заныло сердце. — Что-то я, кажется, старею но увидеть мальчика хотелось нестерпимо даже сильнее чем его маму это потому что встречи с ней я немножко боюсь марина вернулась с дачи когда мишка уже спал алюша сидела у телевизора и тоже спала сонное царство с удовольствием подумала марина значит все дома хорошо на тумбочке у мишки стояла довольно большая деревянная лодка а в ней викинги на веслах и куча каких то снастей откуда это игрушка была явно очень дорогая не иначе игорь припер чтобы загладить свою вину с мороженым усмехнулась она и тихонько притворив дверь отправилась на кухню она уже пила чай когда появилась сонная люша Опять у телевизора спала. Вот напасть на самом интересном месте заснула. Ну, ну как ты, голодная, небось? Да нет, чайку попью и все. Тут, между прочим, хахаль твой был. Да знаю, видела подарок у Мишки. Шикарная вещь, между прочим. Ну и ладно. Нечего ребенка мороженым закармливать. Погоди, ты что, на Игорька думаешь? А кто ж мой хахаль? как ты выражаешься, — почему-то перепугалась Марина. — Да тут Новый был! Хороший, кстати, мужик, душевный, не то что этот балабол, маменькин сынок. Уважительный такой, я его кофеем поила. Он мне что-нибудь передавал? — Да нет, спросил просто, когда ты вернешься. Он посидел часика-два, да и уехал. — Ну... Позвонить надо думать. Он, оказывается, уезжал в какую-то страну, забыла, как называется, там еще из-под земли горячая вода фонтаном бьет. Он рассказывал. — Ты, Марь, смотри, за такого и замуж можно. — О чем ты, Алеша? Он женат. — Хорошие они все женаты. Что ж делать-то? «Ой, спать хочу, сил нет. Подожди. Он что сказал, позвонит или как? А ты у Мишки спроси. Я с ним не так долго сидела. Ну, спокойной ночи. Да-да». Рассеянно ответила Марина, значит, он не забыл, он просто уезжал. Действует через Мишку. Подкупает ребенка дорогими игрушками, исчезает, не предупредив. Достаточно примитивно. Интересно, откуда в наше время нельзя позвонить? Он явно был где-то в Скандинавии, хотя Алюша говорила про гейзеры. Стало быть, скорее всего, это Исландия. Далеко, но все же не край света. Что-то меня такие игры не увлекают. Нет. Надо гнать его к чертовой матери. Шутит с чувствами ребенка, у которого нет отца. Допустим, я сдамся. Даже влюблюсь в него. В него трудно не влюбиться. А потом он схильнет, я-то переживу. А Мишка почему должен страдать? Не позволю. Ребенок с первого раза к нему прикипел, а он потом вильнет хвостом. И до свидания. — Ну, нет, — Михаил Петрович, не на ту напали. Дома было плохо. Это он учуял сразу. Вика рассеянно чмокнула его в щеку. — Поздравляю, ты, как всегда, победитель, — с иронией сказала она. — Вика, что стряслось? Где Туська? — Не знаю. Она позволяет себе исчезать, никого не предупредив, как малолетняя идиотка. А я тут с ума схожу. Погоди, погоди, в чем дело? Ну что, поссорились? Я с ней не ссорилась. Ну, у нее, видимо, в связи с весной гормоны играют, а мужика на обозримом пространстве нет. Вот она и срывает зло на матери. Ну где? Где мне ее искать, эту дурищу? Ты подругам звонила? Естественно. Когда она пропала? Да она не пропала. Она хлопнула дверью и гордо ушла, обдав меня презрением и ненавистью. Боже мой, что же ты ей сказала? Ничего особенного. Я и не помню. Глупости все. А где Нина Евгеньевна? Ну, где-то тут. А моей маме ты звонила? Нет. Но Татьяна Григорьевна разумный человек. Она бы меня известила. Алине? — Ее нет, у нее автоответчик включен. — Да. — Как интересно. Она всегда утверждала, что ненавидит автоответчики. Это настораживает. — Не понимаю. — Ладно, я сейчас попробую к ней съездить. — Зачем это? — Убежден. Туська у нее. Это очень в ее стиле. Решила спрятаться у тетки и купила автоответчик. — Думаешь? — с надеждой спросила Вика. — Уверен так позвони и наговори все, что нужно. Эта корова поймет, что обожаемая папуля прибыл и теперь защитит ее от матери Мегеры. Сразу примчиться, не примчиться. Я сам поеду туда и попробую с ней поговорить. А вообще я знаю, что надо делать. Он был страшно зол. Думал отдохнуть на даче, поесть. И вот на тебе! ничего лина меня покормит аж то если я ошибаюсь и вдруг тучки там нет и он на максимальной скорости поехал в город